Глава 6. Утром, как обычно, когда было ещё темно, мы вышли из убежища, дошли до реки, переоделись и отправились на свалку к конёре. Как и раньше, выждали достаточно времени из укрытия, лишь когда убедились, что на ранней собирается никого из себя выпускать и поблизости нет бойцов Скайевых. Мы вышли из безопасного места и пошли к ней. Действуем быстро и тихо, с командой Одина, ну как обычно. И не забывайте про нашу тактику. Добавил я на всякий случай. Да, если у мусорщиков дела идут плохо, они могут прийти раньше. Мы их больше не боимся, высказался Рома. С нами Азур. Азур крут, Жилоть шёл позади. Да и мы теперь драться умеем. В такие моменты особенно начинаешь ценить молчаливых Майка и Джеффа. Идут, себе не раскрывая рта, смотрят по сторонам и держат ухо востро. Мы подошли к наряду достаточно близко. Пацаны достали свои детекторы, которые помогали найти артефакты. Те, у кого их не было, сразу приступили к сбору самоцветов. Дин стоял и только глазел по сторонам. Он даже не включил своё устройство, а на самоцветы под ногами не обращал внимания. Что-то увидел? Сплюнь, он нахмурился. Предчувствие плохое. Так займись делом, и тогда побыстрее уйдём. Да, протянул он, включил детектор и начал собирать самоцветы. Я решил, что не буду лишать пацанов работы. Пусть они собирают самоцветы, которые светятся и выдают себя в темноте. Мне же начать сбор лучше сразу с тех, что оказались под грудами мусора. Да, нара тут ещё сама свалка, который что только не вываливал каждый день. Погрузившись в сумеречное пространство, направил энергию на обострённую чувствительность. Нет, не ту, что позволяет сканировать организм, а внешнюю. Как оказалось, обострённая чувствительность имеет два направления. С первым из них я хорошо знаком. Оно позволяет проверить организм. А вот второе мне ещё предстоит освоить в полной мере. Но уже сейчас оно позволяет неплохо чувствовать сконцентрированную энергию. Пара минут, и уже вижу самоцветы, которые завалены мусором. Из-за того, что за прошедшее время я занимался медитациями и старался уделять время развитию всех своих способностей, мне удалось увидеть кое-что новое, а именно энергетические потоки, которые вырывались из дыры, как туман, стелились по земле. Интересно, а я смогу впитать энергию дыры, трансформировать её и направить на свои нужды. Времени до рассвета ещё полно, пару минут на это я точно могу выделить. Однако и подставлять под ценоу не стоит. Я подошёл к скоплению оранжевого тумана так близко, как позволяла темнота. В дальнейшем можно будет и ближе, но опять же, только если я буду один. Никакого риска пацаны из-за меня брать не должны. За всё прошедшее время я хорошо научился поглощать энергию. Да, распределять и трансформировать ещё не очень, но именно поглощать выходило неплохо. Опустив руки в невидимый для остальных энергетический туман, я начал его поглощать. Магические артерии напряглись и начали работать на пределе своих возможностей. Сразу же ощутил неприятное ожожение от кончиков пальцев до самых плеч. Быстро потнял руки и отошёл от тумана. Обострённая чувствительность показала оранжевое свечение в руках. снова подцепил заразу, чёрт. Я сконцентрировался и почувствовал в себе неприятную тяжелородную энергию, которую как бы я ни пытался, не получалось трансформировать. Она жгарила меня и мешала сконцентрироваться. Что же, если не получается применить оранжевую энергию в облако себе, то от неё нужно поскорее избавиться. Я направил все свои умения И у меня получилось выплеснуть туманы из рук. Плотными клубами он подал вниз и стелился по земле. Поглощать энергию норы я научился. Осталось понять, как её можно безопасно трансформировать в нейтральную. И я ещё немного посидел возле тумана и вдруг понял, что та самая нервная болезнь, скорее всего, этим самым туманом и вызывается. ведь он не только стелится по земле плотными потоками, но и заполняет весь воздух вокруг нары, хоть и не так плотно. Я попробовал впитать энергию не из плотного тумана на земле, а из гораздо менее разреженного, что витал в воздухе. Концентрация оказалась слишком маленькая, но у меня получилось наполнить руки оранжевой энергией. Она жгло не так сильно, Мне даже удалось трансформировать какую-то часть и направить на усиление мышц. Но вычистить из рук всю оранжевую заразу не вышло, пришлось её выпустить. Уверен, что если я буду часто ходить к норе и тренироваться, то однажды научусь очень эффективно поглощать её энергию, успешно трансформирую, а главное не подвергать организм угрозе заражения. Эксперимент с энергией ныры можно отчасти назвать удачным, поэтому я решил с ним закончить и вернуться к сбору самоцветов. Только я начал запускать обострённую чувствительность, как увидел нечто занятное. Совсем крошечный самоцвет лежал в яме, куда стекал плотный туман, и не будь я внимательным, тот так бы и не заметил, что самоцвет будто бы притягивал оранжевую энергию. В одном я уверен точно, он её впитывал, из-за чего становился больше и ярче светился. Это прекрасно объясняет, почему глубоко под кучами мусора находились самые большие самоцветы. Вот она, наглядная польза наблюдательности. Мы спокойно собирали самоцветы и артефакты. Наши рюкзаки становились тяжелее, освещение в кучах мусора всё меньше. Ещё минут 20 и уходим. Не хочу снова встретиться с мусорщиками, сказал Дина. Испугался. Ухмыльнулся Жёлти, поправил шапку. Я тебе сейчас врежу, Дина вскипел. Не боится только дурак, вмешался я. Жёлть, включи мозги. Я знаю, они у тебя есть. Зачем нам стычка с мусорщиками? Победим их, и они оставят нас в покое, как на юне. Нет, они будут мстить. Да и расушение собирают самоцветы и этим живут, то не бросят это занятие. Так что заткнись и работай, выругался Дина. Эй, не нужно конфликтовать. Вывотной лодки. Мне никто не ответил, но я знал, что мои слова они услышали. Я вернулся к сбору самоцветов. копать становилось сложнее, сил не хватало, но я наполнил почти третий рюкзак первосортными энергетическими камнями. Нужно будет поговорить с Френком про цены на них. К цели идти проще, когда знаешь, сколько до неё шагов. Ай! Оборачиваюсь и вижу, что Джеф упал и держится за руку. Майк смотрит мне в глаза и кричит: "Стреляют оттуда! Твари опять!" Динозверяет, дадим отпор. Ты видишь их? Тем временем звучат новые выстрелы, но мусорщики не попадают. Я и пацаны побросали рюкзаки и начали стрелять в ответ, причём они не просто отстреливались, как раньше, а использовали тактику, которой я их обучил. Да, три. Все выглядят из окон второго этажа. Ещё два засели в кузове грузовика, говорю я. Двое кричит джолоть на козырьке подъезда. Тогда тот объёмся спрашивает Дина. Да, кричу я. Трое бегут зигзагом в их сторону, прячатся за укрытиями, остальные прикрывают. Ясно, действуем. Я, Дина и Жолуть побежали вперёд, стараясь вилять из стороны в сторону и выжимая максимум из укрытий. Кроме того, мы старались стрелять по мусольщикам как можно чаще, чтобы те не получали перевеса ведь стрельбу они ведут все в девятером. Наш авангард пробежал приличное расстояние. В укрытие и прицельный огонь. Да, ага. Бегите к нам, кричу я Ромидже и Майку. Мы должны их прикрыть. Раз, в несколько секунд шумели выстрелы. В нас попадали мы тоже. Ранения совсем не смертельные, больше болезненные. Конечно, есть риск получить смертельное или остаться без глаза. Если первое очень маловероятно, то второе вполне себе несложно представить. Потому ещё на тренировках я объяснил пацанам, что больше всего в защите наждается лицо, затем шея, а после всё остальное, что и так скрывается за слоями одежды. Эх, раздобыть бы каски и бронежилеты. Скорее трое наших прибежали и заняли позиции. Расклад 6х9. Если считать меня за трёх, у нас есть все шансы победить. В ближнем бою вступать, у них есть ножи. И он нас злобно завопил Дина: "Именно по этому ближний бой нам и не нужен. Или ты правда хочешь убить кого-то из них?" "Да, хочу, наверное. Ну избить-то точно." "Видишь ли, я выстрелил снова. Всё не так просто. И я обещал Френку, что не дам вам стать преступниками. Прогоним их и вернёмся в убежище." "Согласен", кивнул Дина. Все остальные тоже были не в восторге от идеи превратить нелетальную перестрелку в поножовщину. Разумеется, если мусольщики нападут на нас ножами, нам придётся дать отпор, придётся убивать. Но если мы можем обойтись без убийств, то сделаем это. Вдруг в мыслях появился образ осколка. Он снова начал посылать мне сигналы, но теперь гораздо более понятные, в виде размытых, ну, совсем нечётких образов. Перестрелка продолжалась вовсю. Было совсем непонятно, на чьей стороне преимущество. Мусорщики плотно засели в своих укрытиях и даже не думали отступать. Они что-то выкрикивали, но из-за ветра их не было слышно. Будь это предложение поговорить, так сказать, устроить переговоры, Они бы перестали стрелять. Я и пацаны ничего не кричали в ответ. На тренировках я их учил, что нужно владеть своими эмоциями и не поддаваться ярости или ненависти, в бою они не помогут. Продолжая отстреливаться, я всё пытался понять, что же за образы создавал осколок. Долго мне потребовалось фантазировать и наводить чёткость картинки. В конце концов, Я увидел, как энергия направляется в самоцвет, из-за чего тот чернеет и вскоре взрывается. Посыл осколка максимально прозрачен, как чистый горный ручей. Я вытащил из рюкзака самоцвет, взял в руки и начал нагонять в него энергию. Как и показал осколок, самоцвет с лёгкостью впитывал энергию и светился всё ярче. В какой-то момент я закачал в него столько энергии, что он начал вибрировать и отказался принимать новые дозы. Тут-то я и понял, заставлю его поглотить ещё немного энергии, и в нём запустятся разрушительные процессы. Больших усилий мне это стоило, но вот он в моих руках. Я крепко сжимаю его, и он начинает чернеть. Взрыв может случиться в любую секунду. Высовываясь из-за укрытия и швыряя чернеющий осколок так далеко, как могу, прогремел громкий взрыв, появился густой чёрный дым, а в мусоре образовалась небольшая воронка. Мусорщики сразу перестали стрелять. "Это что такое было?" Дина смотрел на меня широкими глазами. Всего лишь самоцвет. Я не думал, что взрыв будет настолько громким. Сейчас все мутанты сюда прибегут. Бежим отсюда, бежим! кричит Жолоть. Уже слышно их рёв. Ромас Сутубиус испугасом посмотрел по сторонам. Молчаливые друзья выпучили глаза и переглянулись. Они недовольно смотрели на меня и сжимали оружие. Я поднялся над кучей мусора и увидел, что мусорщики вылезают из своих укрытий, исламяв голову, бегут прочь. Один из них увидел меня, остановился, покрутил пальцем у виска и побежал дальше. Они уже даже не пытались в нас стрелять. Мусорщики убегают, произнёс я, когда вернулся к пацанам. Расстреляем их в спину, спросил Жолот, чтоб больше такого не слышал. выругался я, и это не потому, что нам нужно бежать. Мы сорвались с места и рванули туда, откуда пришли. Рёв позади становился всё громче, судя по звуку, он шёл именно с той стороны, куда побежали мусорщики. Не повезёт им, если выкидыш окажется на пути в Ологово. Добравшись до высоток, мы спрятались в одной из них на последнем этаже. Чем выше, тем лучше, мутанты не любят подниматься по лестнице, объяснил Дина. Только не подходите к окну, если он нас увидит, то нам конец. Мы сидели в просторной квартире. Когда-то в ней был сделан красивый ремонт, сейчас же об этом напоминают только редкие обои, что хорошо сохранились под потолком. Мебели в квартире почти не осталось, только старый хлам, покрытый пылью. Может, вздремнём, спросил я. Нам всё равно торопиться некуда. Хорошая идея, ответил Дина. Только нам нужно оставить дозорного. Я за всем прослежу, а вы поспите. Пацаны притащили из другой комнаты старые матрасы и диван. Места хватило всем, они положили под голову рюкзаки и уснули. Я сидел у окна и прислушивался. Никаких криков, выкидышей не выли. Лишь ветер и гремел старым разбитым окном. Прошло несколько часов, солнце уже давно зашло и ярко светило. Я разбудил пацанов. Думаю, мы можем идти. Да, только посмотрите сначала в окно, согласился Дина. Каждый из нас выбрал себе окно, подошёл к нему и осторожно выглянул. Через пару минут мы собрались в центральной комнате. Всё чисто, спросил я. Да. Антитил жёлчь. Угу. Кивнули молчаливые Джеф и Майк. Никто из пацанов не увидел изок о опасность. Как думаете, мутантах догнал? Полюбопыст толжёлчь. Узнаем, когда встретимся снова, ухмыльнулся Дина. Мы собрали пневматическое оружие, закинули рюкзаки за спины и отправились в убежище. Добрлись до него быстрым шагом, с редким переходом на бег, без каких-либо непредвиденных неприятностей. Уже в нём начали спокойно всё обсуждать. Мои способности, они открываются до меня спонтанно. Я не замыстял громкий взрыв. Впрочем, всё вышло не так плохо, мы целы, а наша добыча с нами. Азур, я признаю твои заслуги, но ты, наверное, не представляешь, насколько опасен мутант. Дина сыпался моты цветы из рюкзака в ящик. Ты же видел, как он убил того мужика из лаборатории. А разве я не говорил, что теперь это наш метод? Вовсе нет. Надеюсь, Дина стал совсем мрачный и ушёл. Я чуть не обделался, когда услышал рёв. Джеф сказал мне это на ухо очень-очень тихо. Я посмотрел на него, затем на Майка. И я тоже, ответил он, выкидывая из рюкзака артефакт. М-м, да. Пацану я перепугал знатно. Даже у самых молчаливых голос прорезался. Я вас всех прекрасно услышал. Больше взрывов не будет. Всё, закрыли тему. А мне понравилось, нервно засмеялся Жоть, поправляя шапку. Мурат хоть мусорщики от нас на время отстанут. Они тоже перепугались. Возможно, решат взять себе пару выходных, ответил я. Одного не пойму. В тир зашёл Рома. На черта ты нас учил боксу, если драться всё равно придётся ножами. Хороший вопрос. Поразмышляй над ответом, и позже мы поговорим. Хм, ладно. Скорее в тир пришли девочки. Вики сразу же по-хозяйски собрала волосы в хвост и начала перебирать самоцветы. В этот раз меньше, но всё равно очень много, она улыбалась, ведь ей ещё никто не рассказал, что произошло. Другая девочка тоже приступила к работе. Даша чуть замешкалась у двери, стеснённо на меня поглядывая из-под волос. Только позже, когда её локтём проростал половики, она спросила: "Азур, а ты получил мою записку?" Сразу же засмущалась, наклонила голову к ящикам и начала быстро перебирать самоцветы. получил. И что ей сказать? Извини, но я на самом деле не крутой 14-летний Аристо, а взрослый мужик из другого мира. Это так мило. Я заметил на её лице улыбку, но больше она ничего не сказала. Может, постеснялась или ждала действий от меня. Ладно, мальчики, вороти идти, мы сами всё переберём, сказала Вики тоном заботливой старшей сестры. Перед тем как отправиться в одной из пустых комнат для лёгкой тренировки и отдыха, я зашёл к Френку. Он снова курил и читал книгу. Азур? Да, чего хотел? Узнать, когда придёт Влад. Ближе к вечеру, старик затянулся из трубки. Я тебя позову. Я вышел из его комнаты и направился на склад, где хранилось всякое барахло. Мне нужно было отдохнуть не только физически, но и духовно. А чтобы медитировать, лучше всего подходила пустая комната. В ней меня никто не побеспокоит. Плотно закрыл дверь и уселся в центре. Начал с медитации. Нужно прогнать по узлам и каналам немного энергии, чтобы уж наверняка очиститься от оранжевой. Обострённая чувствительность показала, что в организме всё ещё есть опасные для здоровья энергетические частички. Вот от этой грязи и нужно избавиться. Это оказалось совсем просто. Я управился за 10 минут. И тут мне пришла интересная идея. Антинорка. Лекарство от излучения ныры делается из самоцветов противоположного цвета. Не знаю, каких цветов бывают, норы, но рын уверен, что у каждой есть свой противоположный цвет. Здесь в убираще я знал, что антинорку от рына свалки делают из синих самоцветов. Следовательно, антинорку от синие ныры будут делать из оранжевых. Это понятно и просто, а мысль заключается в следующем: чтобы эффективно защищаться от оранжевого излучения, нужно научиться создавать такую магию, которая будет неотличима от излучения синие ныры. На словах просто, а на деле я даже не знаю, как к этому подступиться. Что оранжевая, что синяя энергии для меня чужеродные, вредные. Если я начну их поглощать, то рискую разрушить узлы и выжечь каналы. Что до генерации энергии нужного цвета у Вольте, это пока для меня непостижимо, но от самой идеи я не отказываюсь. Возможно, на её основе я ещё и создам что-нибудь полезное. Если в этом мире столько всего зависит от Нор, мне в любом случае придётся развиваться в направлении цветной энергии, а это подразумевает постоянные практики у близи Нор, работу с самоцветами и всё в таком духе. Интересно. А где ближайшая синяя Нара? Обязательно спрошу у Влада. Сдаётся мне, что он точно знает, ведь не просто же так ему нужны оранжевые самоцветы. Самоцветы. Очень занимательные энергетические камни, которые опытные маги наверняка уже давно научились использовать. Я сунул руку в карман и вытащил небольшой светящийся оранжевым камень. Напитать такой своей энергией оказалось очень просто. Он, как обычная батарейка, впитывал её, пока заряд не достиг предела. Пробить его оказалось сложнее, но именно это И запустил в самоцвете все разрушительные процессы. Он буквально начал переваривать сам себя. Взрывной самоцвет как магический аналог гранаты вполне годное оружие. Впрочем, это далеко не весь потенциал энергетических камней. Одно только название говорит о том, что в них есть именно то, что я бы и хотел научиться впитывать. Самое время попробовать. Я крепко сжал самоцвет руками и приготовился вытягивать из него энергию. По рукам сразу же прошла лёгкая дрожь, каналы и узлы начала щипать. Нет. Я прекратил. То, что я сейчас сделал, ничем не отличалось от впитывания энергии из тумана. Допустим, мне действительно хватит сил полностью вытянуть всю энергию из самоцвета. И что тогда? Мои руки, а вместе с ними узлы и каналы, будут заражены оранжевой дрянью. Она начнёт питаться моим организмом и разрушать его. Укус той собаки прекрасно дал мне понять, что такое заражение цветной энергией, и повторять данный опыт не хотелось. Я без труда вычистил из себя оранжевую энергию, какую-то её часть даже удалось вернуть в самоцвет. Эксперимент нельзя назвать удачным, Но я усвоил один очень важный факт. Прежде чем запускать в своё тело цветную энергию, её нужно трансформировать в нейтральную, и чем скорее я научусь это делать, тем будет лучше. А пока я отложил самоцвет, чтобы просто помедитировать в тишине. Очищать от грязи нужно не только тело, но и разум. Кроме того, я всё ещё должен внимательно следить за балансом тела и духа. Всё-таки развитие магии даётся мне проще, чем развитие тела. Азур, пойдём со мной, Влад скоро будет, сказал Френки и позвал в тир. Мы сложили все самоцветы в рюкзаки, взяли с собой два огнистрельных пистолета и вышли из убежища. Почему он не придёт к нам? Небезопасно. Владу можно доверять, если ты об этом. Стрик прищурился. Но про убийцу лучше никому не знать. Так я себя чувствую в большей безопасности. Это правильно, согласился я. Сколько стоит один самоцвет? Хм, хороший вопрос. Сколько стоит килограмм грибов? И что мне ответить? Я не знаю, какая валюта в России того мира. Если рубли, то какие, из СССР или современные? Белые грибы гораздо дешевле, чем трюфель. Вот вот, так же и с самоцветами. Самые дешёвые могут стоить несколько сотен рублей, самые дорогие пару тысяч. Цифры есть, и вроде бы это количественный показатель. Да вот только проще не стало. Выясню, сколько стоит снимать квартиру в ближайшем городе, и тогда смогу прикинуть, сколько шагов нужно сделать до цели. С френком мы шли по лесу. Он вёл меня по тропи, старался идти зигзагами, часто сворачивал, делал круги. Стрек очень боялся, что оставит след, который может привести непрошенных гостей в уберище. Мы вышли к дороге, по которой явно очень редко кто-либо ездил на машине. А сколько людей поместится в машине, спросил я. Человек пять. Да, за один раз всех не перевезти, ответил я. Но за два вполне мы сели в кусты и простождали. Желот мне рассказал, что случилось в городе. И что? Хочешь меня отчитать? Нет, это неуместно. Ты, можно сказать, и взрослый человек, ни глупый, и сам понимаешь последствия своих поступков. Так и есть, сказал я. Да, но несёшь ли ты за них ответственность? Разумеется, То есть больше никаких взрывных самоцветов, только в крайнем случае. А что ты будешь делать, если окажется, что мутант сожрал пару мусорщиков из-за тебя? Ну, предположим, что они не спаслись. Меньше конкурентов, больше самоцветов. Логично, но я о другом. Ты же понимаешь, что если из-за них кто-то погибнет, то Анета просто так не оставит. На что ты намекаешь? Пойдёшь за самоцветами один. Он прищурился и будешь ходить до тех пор, пока не узнаешь, собираются мстить мусорщики или нет. Так вот, а какой ответственность ты говорил? Хорошо, пойду один. Да уж, поскорее бы уже перебраться в город. Проблемы со старьёвщиком мне не нужны. Кто он? Ты его видел? Один раз и поверь, лучше бы тебе с ним не встречаться. Сколько бы я вопросов у старику не задавал, он совсем не хотел говорить о старьёвщике. Скорее мы услышали рёв мотора, а затем увидели огоньки фар среди деревьев. Внедорожник остановился неподалёку, и мы подошли к нему. "Кто это с тобой?" дверь открыл мужчина, потрепанный жизнью, с лёгкой щетиной на лице. В левой руке он держал пистолет. "Мой новый воспитанник", ответил Фрэнк. "Убери пистолет, ни к чему это". "Почему один не пришёл?" спросил Влад. "Он очень хотел с тобой поговорить". Фрэнк посмотрел на меня. "Поговорим без проблем, только давайте сначала с делами закончим". Влад вышел из машины и открыл багажник. В нём лежало пять пакетов из какого-то сетевого магазина. каши, сок, вода, обща, соль, сахар, кофе. Влад стрик замялся. В следующий раз мы хотели бы получить за самоцветы и артефакты деньги. Да? Влад удивился. А где вы продукты брать будете? Привози нам самый минимум, а остальное деньгами, хорошо? Без проблем, тогда и проще будет. Но зачем вам в лесу деньги? Копить на переезд в город будем, сказал я. Наверное, ты это и придумал. Парнишка очень умён, сказал Фрэнк. Да, Влад почесал затылок. Тебе ведь не сможешь сейчас заплатить, спросил я. На речке с собой нет. Какое-то время они с Фрэнком общались. Я же изучал содержимое пакетов. Когда они закончили, мы открыли рюкзаки и показали Владу их содержимое. Много, как и в прошлый раз. Наверное, ты постарался. Он посмотрел на меня как на обычного ребёнка и чуть по голове не погладил. Да, и другие пацаны помогали. А с артефактами что? Их немного. Старик передал мешок. Негусто, хотелось бы больше. Вскоре все самоцветы и артефакты были погружены в багажник старенького внедорожника. Так о чём ты хотел поговорить? Влад посмотрел на меня и улыбнулся. Скорее задать вопросы. Ну, давай хоть в машину сядем, а то и ветер сильный. Влад сел за руль, я на переднее кресло, а Френка остался снаружи. Он достал трубку, забил её табаком и закурил. Сколько стоит снимать однушку в ближайшем городе? В Борске, он уточнил, от 10 до 30.000, зависит от района и дома. Ясно, а комната в общаге? Несколько тысяч. В Борске есть нора, синяя. Да, и принадлежит она роду Волгиных, то есть её можно называть безопасной. С натяжкой можно, правда, район вокруг совсем неблагоприятный. В городе сложно найти работу, если нет образования и 18 лет. С высокой зарплатой, я бы сказал, невозможно, а так подработок хватает. Позже в машину сел Френк, мы обсудили ещё кое-какие сложности, затем попрощались с Владом и отправились обратно в убежище. Мне ещё предстояло сообщить пацанам, что их тренировки станут гораздо интенсивнее, ведь они временно отстранены от добычи самоцветов, а самому мне требовалось помедитировать, ведь уже завтра или послезавтра я выйду на охоту за энергетическими камнями